Глава 29 девятая. Сообщение доставлено. Утонув в смутных представлениях своего будущего, не сразу заметила, что внизу в гостиной кто-то разговаривает. Я отбросила подушки, живо поднялась и в пару шагов оказалась на первой ступеньке лестницы, ведущей вниз. Прямо посередине гостиной стояли Нея и Сие Райл. Один его вид мгновенно вывел меня из приятной расслабленности и погрузил в состояние настороженности. Все нервы вытянулись по стойке смирно. Босыми ногами я спустилась на несколько ступеней вниз совершенно бесшумно, и ощущение теплого пола немного ослабило напряжение. Наверное, нужно было бы надеть обувь, но меня это нисколько не смущало. Замолкнув, Ней и Райл повернули голову в мою сторону. Ней, как и всегда, выглядела безупречно, женственно, доброжелательно. Она радостно улыбнулась и поприветствовала меня жестом. Однако строгий взгляд темных глаз снежного человека сверху вниз и обратно заставил усомниться в верности моих недавних рассуждений. «Да что я не так сделала? Я же не голая стою перед ним!» вспыхнула возмущенная мысль, но я подавила эмоции усилием воли. Я остановилась, не решаясь спуститься вниз. Но после того, как Сиер Райл снисходительно исполнил свой жест приветствия, я все же сдержанно вздохнула и медленно направилась к ним обоим. «Приветствую вас!» – робко кивнула я, после слов, прочищая горло сухим кашлем. «Очень необычное решение, Кира», – заметила Нея, одобрительным взглядом обводя мое жилище. «Неожиданно и... своеобразно!» – сухо закончил за коллегу Сейер Райл. «И мне не понравился его тон, а еще то, что он пристально смотрел на меня, будто среди этого своеобразия еще и я была пристранной зверюшкой». Когда я приблизилась на расстоянии нескольких шагов, то снова испытала дискомфорт не только внутренний, но и внешний, будто что-то незримое, тяжелое давило со стороны мужчины. Инстинктивно я скрестила руки на груди и обратилась к ней. « «Сегодня я остаюсь здесь? Меня больше не будут никуда переводить?» «Разумеется, это теперь твое жилище», — приблизилась Нея и коснулась моего плеча теплыми пальцами, традиционно успокаивая. «Привыкай к нему, скоро тебя познакомят с адаптационной группой, ты будешь ходить на обучение в департамент». С каждым новым упоминанием об адаптационной группе я все больше осознавала ее как нечто организованное специально для меня. Но само словосочетание «адаптационная группа» вызывало неприятное впечатление. Подсознательно она воспринималась как что-то экспериментально-исследовательское, а опытным образцом, разумеется, была я». Подавив всплеск тревожных мыслей, я повернулась к диванному островку и вежливо предложила. «Хотите присесть?» Нея признательно кивнула, и мы с ней прошли к дивану. Обойдя его вокруг, мы присели по центру, подоткнув под спины большие удобные подушки. Снежный человек же остался позади и не спешил к нам присоединяться. Но даже спиной я ощущала его пристальный, сканирующий взгляд. Однако мое тело не реагировало, а значит, он не применял свои способности. любуясь обстановкой, ней погладила ткань дивана, одобрительно улыбнулась и стала рассказывать о том, как будет проходить мое обучение. Я слушала ее в полуха. Не то чтобы мне было неинтересно, но большую часть внимания отнимал мужчина, который медленно прошел к окну и, сцепив руки за спиной в замок, наблюдал за нами. А вернее, за мной. Я периодически косилась на него и снова возвращалась взглядом к Нэе. но была предельно сосредоточена, отслеживая появление ледяных мурашек. Увидев Райла в первый раз, да и в несколько последующих встреч, я не рассмотрела, какой это был видный, неплохо сложенный мужчина. Впрочем, о чем говорить? Иных я здесь и не встречала, кроме мастера Петры. Но тот и не тессанец, несмотря на то, что его признали тессой. Сейчас же, находясь уже в более уравновешенном состоянии, нежели по прибытии, я украдкой наблюдала за ним, рассматривала. Все было в нем необычно и слишком уж безупречно. И одежда, выглаженная, идеально сидящая, и, может быть, даже слишком официальная. И внешность, по-мужски статной, невероятно высокий, широкоплечий и мускулистый. У такого должно быть сил немерено А вот большие глаза, хоть и были красивые, но все же отталкивали холодом и пренебрежением. И в целом строгое неподвижное лицо не вызывало желания им любоваться. В манере двигаться, в самой речи, голосе и интонации чувствовались властность, требовательность и неподкупность. Этакая неприступная ледяная глыба. Я даже не знал, с какой стороны к нему можно было бы подступиться со своими мелкими проблемами. всего-навсего после обморока, оказалась не на той планете. И та энергетика, которая исходила от него, вызывала не просто физический дискомфорт, а откровенно тревожила. «Кира?» Я сфокусировала взгляд на губах Неи. «Это она окликнула меня?» «Кира, ты меня слушаешь?» «Да», – уверенно закивала я, хотя едва ли могла связно вспомнить последние ее слова. «В течение трех дней ты можешь питаться в своем жилище», «Киэра поможет тебе с выбором блюд и их хранением, но ты должна будешь один раз в день выходить в свое бистро и принимать пищу там. Договорились?» – мягко улыбнулась Нея. «И кроме тех случаев, когда мы пригласим тебя в ресторан». Я напряженно свела плечи и хмуро глянула на нее, а затем нараила. Но Нея продолжила. «Пока ты совсем не привыкнешь, я или Киэра составим тебе компанию». Я облегченно вздохнула и опустила глаза. «Конечно, я соглашусь с неохотой, но все же проявлю терпение». Покосившись на мужчину, заметила, как тот подозрительно сузил глаза. Что-то подсказывало, что он догадался о моем сопротивлении и все же решила озвучить свое мнение. «Сеера, Кира, прошу вас следовать всем рекомендациям вашей адаптационной группы. Кто бы их ни давал». От его тона в груди заскребло желание сказать какую-нибудь гадость прямо ему в лицо. Но я понимала, как это будет выглядеть со стороны. И что меня опять так заносит? И все же во взгляде я выразила все свое нетерпение, когда резко подняла голову и посмотрела прямо в его ледяные глаза. — Я вновь вижу ваше негодование, Сиера Кира. Чем оно вызвано? — невозмутимо проговорил он. — Негодование? — «Я тихо сижу на диване и слушаю вас», — мысленно огрызнулась я, но перевела глаза на Нею и смутилась. Она смотрела на меня вопросительно, будто я и правда сейчас выглядела взбешенной. «Но ведь это не так. Покажешь мне другие комнаты?» Перевела разговор в другое русло Нея, чем вывела меня из замешательства. Я только молчаливо кивнула и поднялась. Мы прошлись по жилищу вдвоем. Нэй очень понравились мои спальные комнаты и терраса. По поводу гостиной ее мнение было неоднозначным. Такой стиль и сочетание цветов непривычно для тессонейки, но все же вызвали скорее приятное впечатление, чем недоумение. А вот оценить впечатление Райла было трудно. Его невозмутимость, бесстрастный взгляд и строго официальное поведение задевали. Когда мы вошли с террасы в гостиную, он уже сидел в кресле по-царски, будто хозяин, и внимательно следил за моим передвижением. Нетерпение во мне начинало превращаться в раздражение. Но я сдержанно отвела взгляд и спросила у Неи. «А у меня будут какие-то документы?» «Документы?» «Да, идентифицирующие мою личность». «Ах, это... Идентификатор у тебя уже есть самого твоего прибытия». «Где же он?» «Это ваш подкожный нано-датчик», – вместо Ней сухим ровным тоном ответил Райл. Я смущенно уставилась на свое левое запястье. Кажется, мы уже говорили об этом в медкорпусе, но я не догадалась, что он настолько многофункционален. «Хорошо, значит, я не потеряюсь», – усмехнулась я. «О, Кира, здесь невозможно потеряться», – засмеялась Нея. «Кира сказала, что завтра мне должны настроить все устройства в жилище». «И я смогу управлять всем этим?» Но вместо Нея опять ответил Снежный Человек. «Завтра я познакомлю вас с одним из членов адаптационной группы. Он и настроит вам доступ, а также сможет ответить на все интересующие вопросы, касающиеся наших технологий». «Хорошо», – тихо сказала я, по-прежнему смотря на Нею и отмечая едва ли скрытое высокомерие мужчины в обращении со мной. Даже не хотелось поворачиваться в его сторону. Казалось, что стоит на него посмотреть, и моя кожа покроется ледяной коркой. А можно мне как-то включить музыку? Мою, которую разрешили слушать в палате? Уж очень здесь тихо. Мультипанель, отвечающая за все виды воспроизведения в жилище, музыки или изображений, сейчас не настроена. Равнодушно ответил все тот же Райл. А мне до жути захотелось бросить ему. Я что ли с вами разговариваю? но все же, с трудом подавив едва контролируемые эмоции, я промолчала. — А что, для нее нет пульта? Или сенсорного управления? — поинтересовалась я у опекунши, все еще откровенно игнорируя мужчину. — Мультипанель управляется с помощью сенсора, настроенного на зрачок. Когда вы получите свой коммуникатор, все функции в жилище будут настроены автоматически. Настойчиво продолжал разговаривать со мной Сие Райл. Но я просто вежливо следила за моим лицом и не перебивала руководителя. «Когда я его получу?» Я слегка повернула голову в сторону мужчины, не встречаясь с ним взглядом. «И его уже готовят». Я потопталась на месте сунула руки в большие карманы платья. «Ладно. А что мне делать весь вечер?» «Ваш временной режим еще отличается от нашего, поэтому можете ложиться спать». Повелительным тоном сказал Райл и поднялся. «А можно я сама буду решать, что мне делать?» Наконец недовольно бросила я и возмущенно посмотрела на мужчину. В его лице ничего не изменилось, но на лице ней были очевидны недоумения и волнения. Я опустила глаза, но ничем не показала, что сожалею о своей грубости. нея полагаю, ты удовлетворила свое любопытство?» Вежливо, бесстрастным тоном обратился мужчина к коллеге и, получив кивок в ответ, расправил плечи. «Ты можешь быть свободна!» Нэй учтиво кивнула, отняла от рукава платья планшет и повернулась ко мне. «Кира, я оставлю свой планшет. Если ты почувствуешь себя плохо или тебе будет нужна моя помощь, просто коснись этого символа». И она указала пальцем на значок в нижней части экрана. а затем положила планшет на столик перед диваном. «И не волнуйся, завтра начнется новый день, будет много нового интересного для тебя, а послезавтра уже встретимся в департаменте». Я кивнула, несколько растерявшись из-за того, что сейчас останусь наедине со снежным человеком, а это совсем не радовало. Нэй отошла от меня, ласково улыбнулась, прижала пальцы к сердцу и склонила голову в прощании. «До завтра». чего то дрогнувшим голосом сказала я. Когда Нэя исчезла за дверью, я с тяжелым сердцем медленно, как в замедленной съемке, перевела взгляд на мужчину и замерла. Мы стояли на расстоянии пары метров друг от друга, но я чувствовала себя будто бы в плену его мощной подавляющей волю ауры. Она будто пронизывала все пространство жилища, мешая дышать свободно. Райл несколько секунд мерил меня взглядом, затем запустил одну руку в карман пиджака и медленно сделал шаг навстречу. В моем теле напрягся каждый мускул. Райл остановился на расстоянии вытянутой руки. Я нерешительно подняла глаза, но мужчина был таким высоким, что мой взгляд не поднялся выше его подбородка. И чтобы не выглядеть смешной, закинутый вверх головой, словно лилипуд, я вежливо сделала шаг назад, начиная жалеть, что не надела обувь на каблуках. «Это вам». Неожиданно Райл вынул руку из кармана и протянул ко мне. и Я увидела на его ладони круглый символ размером с баранку, сплетенный из тонких серебряных трубочек. Я вопросительно посмотрела вверх на мужчину и замерла. «Это ваш опознавательный символ на входную дверь», – пояснил он. «Знак легко крепится, нужно лишь приложить его к поверхности двери». Аккуратно, чтобы не коснуться кожи мужчины, я взяла предмет двумя пальцами и прижала к груди. Райл усмехнулся уголком губ. — Хорошо, я сделаю это позже. Благодарю, — сухо ответила я, недоумевая по поводу его реакции. — Почему вы улыбаетесь? — Вы так боитесь коснуться меня, — прозвучал неожиданный ответ. — У вас запрещены прикосновения, особенно к мужчинам, — сердито заметила я, будто это я была носителем их культуры, а не он, и недовольно сдвинула брови. «А если бы не были запрещены?» Тихо, но уверенно спросил Райл, и в его глазах мелькнуло что-то подозрительно нехорошее, и это вызвало еще большее замешательство. «Что вы хотите этим сказать?» Вдруг охрипнув, спросила я. Его снисходительный взгляд медленно прошелся по моему лицу, задержался на губах, а затем опустился на мои руки, прижатые к груди. Я крепче сжала знак, пальцами ощущая, как от давления пружинят тонкие трубочки. — Не сломайте его! — кивнул Райл на мои руки. Я расправила плечи и постаралась как можно непринужденнее отнять руки от груди и ослабить хватку. — Вы очень впечатлительны, Сиерра Кира. Все воспринимаете слишком буквально. Словно насмехаясь, сказал он и вернулся взглядом к моим глазам. «Как еще я могу воспринимать слова тех, кто меня обучает?» Возмущенно фыркнула я и, сунув символ в карман платья, выставила руки на бедра. «Вы только что просили меня прислушиваться к рекомендациям». «Вам нужно детально изучить культуру наших взаимоотношений, чтобы ваше поведение не было неловким и напряженным». снисходительным тоном проговорил Райл и вновь направил свой взгляд на обстановку. — Я проинструктирую Гия, чтобы он дал вам более четкое понимание. — И что это значит? Я что, выказала ему брезгливость своим жестом? Или я слишком старалась избежать контакта, что не отследила, какое у меня было выражение лица? — недоуменно подумала я. — В чем смысл его норовоучений? Я нахохлилась, как индюк, возмущенная поведением мужчины, но это совершенно его не тронуло. Бестрастным взглядом Райл стал рассматривать жилище, медленно переводя глаза с одного предмета мебели на другой, с одной стены на другую. Понять, нравится ли оно ему или нет, по выражению лица, было невозможно. Однако присутствовало стойкое ощущение, что он был невысокого мнения о моем вкусе. Но мое самолюбие живо нейтрализовало недовольство пониманием того, что наши вкусы не должны были совпадать. «Мы ведь кардинально разные!» Успокаивало и то, что Петра и Киера были в восторге, и Нея удовлетворена. Хотя той, на мой взгляд, было важнее мое удовольствие и самочувствие. Вряд ли все они притворялись. Я скрестила руки на груди и следила за его взглядом, время от времени переводя глаза в ту же точку жилища, куда смотрел и он. Время шло, а снежный человек все смотрел и молчал. «И что вы скажете?» – нетерпеливо спросила я. Наконец выражение его лица потеплело, но только самую малость, из вежливости, видимо. «Вам нравится ваше жилище?» – спросил Райл, делая несколько шагов то в одном, то в другом направлении, и продолжая рассматривать пространство невозмутимым взглядом. «Да», – учтиво ответила я, не вдаваясь в подробности, и внимательно следила за перемещением мужчины по гостиной. Мне сказали о вашем пожелании иметь емкость с водой для купания. После пристального осмотра проговорил Райл и направил на меня свой пронзительный взгляд. «Да», — коротко ответила я и нахмурила брови. «Это сложно?» «Завтра вам ее установят», — сухо произнес он. Я невольно усмехнулась. Он напомнил мне робота. Никаких эмоций. Сухие холодные ответы. Бесчувственный тон и неподвижная маска на лице. «Что вызвало у вас смех?» «Ничего», – тут же посерьезнела я. «Это все, что вы хотели сказать, или у вас какая-то конфиденциальная информация для меня, раз вы приказали Ней покинуть мое жилище?» Голос мой прозвучал неожиданно уверенный даже по-деловому. Я порадовалась своему успеху, хотя присутствие мужчины до сих пор доставляло дискомфорт, от одного его взгляда передергивало. Райл равнодушно прошел мимо и вышел на террасу. «Ну, давайте, скажите еще какую-нибудь гадость», проворчала я, идя вслед за ним. «Зачем, — спрашивается, — чтобы услышать эту гадость? Но я не ожидала, что у мужчины окажется такой хороший слух». «Я никогда не был грубияном», — сказал он, одобрительно кивая на плетеные подвесные кресла. «Как неудобно», — мысленно укорила себя я. на секунду проникаясь его одобрением. Я и не думала ему хамить. Само как-то получилось. «Прошу меня извинить. Своими жестами я, наверное, выразила что-то несвойственное вашему этикету». Наступив себе на горло, выговорила я максимально вежливо, хотя совсем не хотелось извиняться. Я не сделала ничего дурного. «Нет, Сиера Кира, мне было интересно узнать, что вы думаете на этот счет. Только и всего». «Странный у вас способ это делать», — снова вспыхнула я. Райл неожиданно быстро повернулся, а я не смогла вовремя отступить и оказалась очень близко к нему. Мои глаза и так были на уровне его ключиц, а теперь и вовсе упирались в грудную клетку. Он был выше меня, больше, чем на голову. Было непривычно, а временами дискомфортно закидывать голову, чтобы не разглядывать его шею и подбородок, а проявлять вежливость и смотреть в глаза. Однозначно мне требовались высокие каблуки или платформа, иначе среди них я чувствовала себя лилипутом. «Я заметила, вам понравились кресла?» — сказала я первое, что пришло в голову, чтобы разрядить атмосферу. Райл неохотно отвел взгляд в сторону уютного плетеного уголка. Я повернулась одновременно с ним. «Это вызвало у меня эстетическое удовольствие». Я не сдержалась и закатила глаза. «Эстетическое удовольствие». ну и снобизм. Но когда повернулась, то обнаружила, что Райл снова смотрит на меня, пренебрежительно вскинув одну бровь. «У нас так никто не выражается уже лет сто, а может и двести», — развела руки я в оправдании своей реакции. «У вас?» Я смолкла, понимая, что, видимо, нарушила негласный запрет на разговоры о земле. Но возмущение рвалось изнутри, и хотелось упрекнуть этого тессонийца в несправедливом отношении ко мне. Он придавал значимость своему народу, подчеркивал мою чуждость им и тут же упрекал в том, что я не стремилась приобщиться к их ценностям и стать частью этого мира, постоянно вспоминая о земле. Мне оставалось лишь глотать горькую слюну и тяжело вздыхать от напряжения в груди. «Вам все еще некомфортно здесь?» больше констатировал Райл, нежели спрашивал. «Еще мало времени прошло, чтобы по достоинству оценить все предложенное вами», нашла компромиссный вариант ответа я. «Пока я понимаю, что здесь больше ограничений, чем свободы». «У вас сложилось ошибочное мнение», твердо ответил мужчина, не спуская с меня испытывающего взгляда. «Не знаю, ведь мое понимание свободы и ваше различны». Райл заинтересованно сузил глаза и сделал шаг ближе. «Тогда поясните мне, что же значит, по-вашему, свобода?» «Право выбирать», – пожала плечами я, – «и не быть наказанным за это право». «И много ли позволено человеку выбрать на земле?» – парировал он. Я не знала, как ответить на этот вопрос. Конечно же, в широком смысле он был прав. Выбор всегда был ограничен. Но ситуации выбора здесь и там кардинально отличались. Неужели он этого не понимал? Я выбирала то, что было понятно мне, — ответила я. А если вы выбирали неверный путь, ведущий к хаосу? Но это еще какая-то философия, — усмехнулась я, не зная на самом деле, как воспринимать его слова. И, отвернувшись, вошла в гостиную. Похоже, вы сами не владеете этим знанием. уверенно заявил Райл, входя следом за мной. «Вы так категоричны сие, Райл!» сердито заметила я, оборачиваясь через плечо. «Я просто не могу всего объяснить вам. Мы из разных миров. Вы меня не поймете. Да и нужно ли вам это?» Похоже, я все сильнее начинала раздражаться, и у меня не было никакого желания в чем-либо убеждать представителя другой цивилизации. Я сердито выдохнула, а на вдохе отчетливо ощутила, как вверх по позвоночнику хлынула ледяная волна, стрелой врезавшись в затылок. Голова потяжелела, и тупая боль сдавила виски. — Вы опять? — возмутилась я, резко поворачиваясь лицом к мужчине и мгновенно выставляя бетонные блоки. Я ощутила, как к лицу прихлынула кровь, щеки горели от ярости. Желание причинить ему такую же боль, какую ощущала секунду назад, взорвалось во мне кипящей лавой. «Прошу прощения, Сейра Кира, это получается непроизвольно!» На секунду отведя взгляд, извинился Райл и сам отступил на шаг. «Вот она я, вот мое жилище, и вот он, этот несносный тессаниц, от которого у меня кровь в венах закипает!» И все былые ощущения сказочности, нереальности происходящего сегодня выветрились. как и все полученное удовольствие от работы с Киэрой и Петре. Уж об этом могла судить здраво. раздражение а потом и негодование не могли привидеться, я чувствовала их всем своим телом. Что я думаю, вы можете спросить меня прямо. Я не склонна скрывать свое мнение и эмоции. Очень верное замечание. Не ерничайте, Сиэр Райл, сердито перебила я. иначе у меня отпадет всякое желание с вами сотрудничать». «Вы называете это сотрудничеством?» Удивленно вскинув бровь, спросил он. «Это что?» – развела руками я. «Разрешение на ментальное промывание мозгов?» «Это?» – строго вставил Райл. «Ваша адаптация и беспрепятственное вхождение в наш мир, Сиерра Кира. Вы не инопланетный посол, чтобы сотрудничать с нами. Вы потенциальная теса. «Потенциальная гражданка Тессани и потенциальная часть нашего общества». «Вот именно», – тут же вспылила я. «Ключевое слово – потенциальное». Райл сдержанно выпрямился, но я кожей ощущала его внутреннее недовольство. Однако его самоконтроль поражал. «Я ни той, ни другой, ни третья. Я вообще в подвешенном состоянии, поэтому вы не вправе выдвигать свои требования». как и я не собираюсь нарушать мир и покой вашего общества. Я лишь хочу чувствовать себя свободной и защищенной, знать, что у меня есть выбор. — У вас будет выбор, Сьерра Кира, как только вы перестанете сопротивляться факту вашего пребывания на Тесани, — сказал Райл как отрезал. Упоминание о сопротивлении остудило меня. Я резко выдохнула скопившееся в груди напряжение и всплеснула руками. — Будет. — проворчала я. — Будущее всегда так неопределенно. — Это обещание, — отметил он. — Как угодно, — отмахнулась я и отчаянно прикусила нижнюю губу. — Это не может быть одолжением, Сиера Кира, — холодно прищурив глаза, заметил Райл. — Все равно никуда не деться с подводной лодки, — угрюмо произнесла я и, прикрыв глаза, помассировала виски. — Как трудно с вами найти общий язык, Мой грозный взгляд прервал его мысль. Но Райл невозмутимо оглянулся на потемневшее небо за окном, а затем посмотрел на свой коммуникатор. «Надеюсь, вы помните о согласии на сканирование вас во сне?» «Разумеется, я помню. Память мою еще не отшибла. Уж не знаю, что будет после вашего сканирования». «Ментальное сканирование не влияет на функции памяти». «Это все, что вы хотели сказать?» Нетерпеливо взглянула я в сторону двери. — Нет, но, похоже, вы снова не в настроении. — Да уйдите вы, наконец! — раздраженно бросила я. — Не очень-то вы гостеприимны, Сиера Кира, — убийственно спокойным тоном заметил он. — А я и не у себя дома! — буркнула я. — Нелегко это принимать, — снисходительно заключил Райл. Это полоснуло по мне будто лезвием. Я даже втянула воздух сквозь зубы, как случается при острой боли от пореза. Я уставилась на него широко раскрытыми глазами и почувствовала, как по коже пробежал мороз. «За что он так меня ненавидит? Что я ему сделала? Неужто он так со всеми похищенными? Или это проверка? Но тогда на что?» Райл отвел взгляд и повернулся к окну. «Простите меня за прямоту», – тихо извинился он. Я некорректно выразил мысль. «Наконец-то вы высказали то, что у вас в мыслях», – притворно-равнодушно перебила я. «И все же вы меня неправильно поняли». «Не надо оправданий», – с горечью отмахнулась я, глубоко вздохнула и нарочито-вежливо процедила. «Не могли бы вы оставить меня в покое? Я, конечно, не у себя дома, но все-таки имею право хоть на малейшее личное пространство». Райл повернул голову с таким угрожающе спокойным выражением на лице, что у меня дернулась века. Умел он подавить противника одним только движением головы. Чего стоило выдержать его властно непроницаемый взгляд? «Безусловно», — снисходительно согласился он через несколько секунд, показавшихся в вечностью, и медленно прошел к выходу. «Пожалуй, сообщу вам это сегодня», — будто делая одолжение, приостановился он. — Я выполнил то, о чем вы просили. Ваших родных оповестили о вашем здравии. От резкого вдоха будто ударила горячей волной, и я пошатнулась. Обхватив горло ладонью, я опустила глаза, стремительно наливающиеся слезами. — Надеюсь, и вы будете помнить о своем обещании. Сухо проговорил Райл за спиной и после вышел из жилища. Я настолько была ошеломлена новостью и расстроена одновременно, что не смогла связать разбегающиеся мысли в единое целое. Мне хотелось бы расспросить его, как и что было сказано маме и папе, но боялась, что дрожь в голосе выдала бы мое смятение. Сначала надо было успокоиться, поэтому я осталась стоять на месте, смаргивая слезы с ресниц и облизывая соленые губы. Что это было за сообщение? Кто это был? Как он им сказал? Что они почувствовали? Что подумал обо мне папа? Миллион вопросов и разных выражений лиц родных замелькали в голове. Я села на пол там, где и стояла. Ноги уже не держали. Такое смятение охватило, что сил не было удержаться от слез, и я зарыдала в голос. Отсутствие полной уверенности в том, что родители правильно поняли сообщение, наполнило душу тревогой. Я представила глаза папы, когда он узнал, что больше никогда не увидит свою любимую девочку. Уверенно, он был ошеломлен так же, как и я, когда оказалась здесь, и плакал. От тяжести в груди стало трудно дышать, и я медленно на четвереньках отползла к дивану и прислонилась плечом к его боковой спинке. «Как хотелось бы сейчас поговорить хоть с кем-то родным или знакомым, понимающим меня!» понимающим вообще, что может твориться в душе человека в такой ситуации. Я просидела так, наверное, около часа. Слезы уже высохли, напряжение спало, в груди полегчало. А мысли стали вязкими и путанными. Ноги затекли. Когда попыталась разогнуть их, ощутила боль в коленях. Свет в гостиной стал теплее. Я выглянула из-за спинки дивана на окна террасы. Небо совсем потемнело. Захотелось вдохнуть прохладного воздуха, и я поднялась. В ногах больше не было слабости, только мурашки от прилива крови. На террасе воздух показался живительным эликсиром, влившимся в легкий ароматом дарденов. А вечерний свет был настолько теплым и мягким, что, казалось, обволакивал все вокруг, словно невидимый шелк. Я раскинула руки в стороны и растопырила пальцы рук. Хотелось ощутить этот свет на своей коже. ухватиться за бесплотную материю и обернуть вокруг себя, будто кокон умиротворения. Закрыв глаза, я ощутила, что-то изменилось, будто нашлась одна из деталей сумасшедшего пазла. Уже не было так пусто внутри. Я не исчезла для них. Я все еще существовала. Не знаю где, не знаю как. И папа это знал. Его сердце уже не было убито горем. Я надеялась на это. но я все еще безумно скучала по нему и переживала. Я выглянула за перила террасы, высоко. Захотелось выйти на улицу и увидеть, как свет медленно меркнет и как меняется вид города. Он уже не пугал, скорее интриговал. С террасы я легко вбежала в гостиную, поднялась по лестнице в гардеробную и наскоро сунула ноги в синие балетки. Почти слетев с лестницы к входной двери, задумчиво остановилась. Рука замерла на полпути к панели управления. Дверь открывалась изнутри, но я не смогу потом попасть в жилище, если та закроется. Когда оглянулась в поиске решения проблемы, взгляд наткнулся на пуф, стоящий под зеленым деревцем слева от выхода. Сама его туда поставила сегодня. Я оживилась, открыла дверь и взяла пуф. Благо он был легкий, не больше пары килограмм, а затем поставила его в дверной проем. Да, дверь открыта, Но кому какая разница? Да и что здесь брать? Моего ничего нет. Вряд ли здесь промышляют воровством. Зачем, если все живут в достатке? На этом я отбросила все сомнения и вышла на свободу. Но не тут-то было. Лифт не приходил. Не сообразила, что его тоже не смогу вызвать, поскольку у меня еще не было доступа ни к жилищу, ни к каким-либо другим благам этой цивилизации. Все это мне собирались предоставить завтра. В этот конкретный момент я на практике осознала, что значила их уровневая система доступов. Вот так просто человеку заблокировать все и отобрать, по сути, жизнь. Где уж тут не будешь стараться соблюдать хотя бы минимальные требования системы, даже если ты очень ленивый. Здесь, наверное, полиции-то нет. Как иначе спуститься со своего этажа, я не знала. Удрученно опустив плечи, я вернулась к входной двери. Сев на пуф спиной к гостиной, я подперла голову ладонью и стала гипнотизировать взглядом дверь лифта. «Зачем лестница? Зачем лестница? Вот для этого и нужна лестница!» Досадно буркнула я. Вдруг дверь соседнего жилища отъехала, и из него вышла молодая пара. Глаза округлились, и я буквально подпрыгнула с пуфа. Женщина и мужчина удивленно оглянулись и остановились перед дверью лифта. «Приветствую вас!» С энтузиазмом громко проговорила я и для убедительности исполнила жест приветствия Сиер. Да, это были Сиеры, глаза цвета шоколада. Двое улыбнулись и скомкано ответили жестом приветствия, но для наяд. «О, я Сиера!» Подходя ближе, представилась я. И так смело, будто не первый год тут жила. «Я ваша новая соседка. Меня зовут Кира. У меня еще нет доступа». Указывая на свое запястье, протараторила я. «Мне очень нужно спуститься вниз, но я не могу». Девушка молчаливо разглядывала меня и застенчиво пряталась за плечо парня, а тот вежливо представился. «Рад вас приветствовать, Сиера Кира. Я Эдам, а это моя сестра Супани. Да, мы видели новостной блог. Вас действительно легко перепутать с Наядой». Супани робко выглянула, и улыбнулась в подтверждение слов Эдама. «Угу!» – с улыбкой кивнула я. «Вы можете спуститься вместе с нами?» – тонким голоском произнесла она. «О, большое спасибо!» Но, заметив, как вопросительно переглянулись брат с сестрой, тут же исправилась. «Благодарю!» Я нетерпеливо потопталась на месте, но все же пропустила в лифт первой метасонийскую пару. У лифта была молниеносная скорость – Он опустился меньше, чем за пять секунд. И слава богу, а то я не знала бы, как себя вести, в то время как парень и девушка робко разглядывали мои глаза и волосы. Вероятно, и они не знали, как себя вести со мной. Я вышла в холл здания, благодарно кивнула соседям и вышла на крыльцо. Пара тоже вышла и, попрощавшись со мной жестами, села в шаттл. Оглянувшись на здание и на закрывающуюся за спиной дверь, Я хлопнула себя по щеке и досадно вздохнула. «Как же я назад войду? Вот глупая! Куда я рвалась? Будто и в самом деле сидела в заперти!» Неохотно смирившись с очередным поражением, я махнула рукой, расправила плечи и взглянула на улицу перед собой. «Ничего, я справлюсь», — уговаривала я себя. В конце концов, до этого все у меня складывалось неплохо. Вот и мой первый самостоятельный контакт состоялся вполне удачно. если не считать неловкое молчание в лифте. Это как за границей со средним знанием языка. Спросил дорогу, и ладно. Не о погоде же говорить с незнакомыми. Инопланетянами. Прямо от здания белой тротуарной дорожки расходились с лучами в разные стороны. А в конце центрального луча взгляд привлекло необычное арт артстроение. Это был фонтан с чашей в виде белой полусферы с тонкими перфорированными бортами, сквозь которой изливалась неоновая жидкость голубого цвета. Будто изысканный дуршлаг подвесили в воздухе. Полусфера витала над круглым зеленым островком и проливала свой неоновый дождь прямо на газон. Откуда поступала вода и как полусфера держалась на весу, не имея видимой опоры, было загадкой. И чем темнее становилось, тем ярче делались струи воды, а мерное журчание ласкало слух. Зачарованная зрелищем, я медленно прошла по тропинке и замерла перед этой картиной. Сколько бы ни пыталась, зрительно не смогла найти очевидные источники воды и опору для чаши. Она просто висела в воздухе на расстоянии пары метров от земли. Казалось, вода льется из ниоткуда и уходит в никуда. Пытливый ум не дал покоя. Из любопытства я шагнула на зеленый островок, на самый его край, и протянула ладонь к падающей струйке воды. Каково было удивление, когда я не ощутила закономерной влаги на коже. Я прижала подушечки пальцев к ладони и слегка потерла ими по коже, пытаясь почувствовать воду. Но, похоже, это не было водой ни в каком смысле. Это были световые лучи, формы и изгибами, напоминающие воду в ее естественном состоянии текучести. А когда глаза вдруг поймали луч с обратной стороны ладони, Будто он пробил ее насквозь и продолжал течь дальше на траву. Я вскрикнула от испуга, отдернула руку и отпрыгнула назад. Болезненный приток адреналина дал знать о себе во всем теле. В ушах забарабанил пульс.